Глава 33. Место в парке я выбрал уже давно. Именно там был самый высокий уровень природной энергии. Достаточный, чтобы создать духовное оружие. Ну, или точнее, начать первый и самый важный этап ковки. К сожалению, находясь в экспедиции, я так и не смог приступить к этому из-за малого количества свободного времени и присутствия храмов темного пути неподалеку. Порождаемые ими всплески хаотической силы могли повлиять самым непредсказуемым образом на ковку. Поэтому, даже несмотря на высокую концентрацию природной энергии внутри осколка, я не решился начать создание меча там. Пускай создание клинка будет труднее, но тут хоть какая-то гарантия, что он не взорвётся у меня в руках в самый ответственный момент. Оказавшись на небольшой поляне у глубине парка, загодя закрытой целым каскадом урезорных доменов, я сразу же приступил к делу. На всякий случай не забыл установить сеть сдерживающих барьеров за пределами поляны. Мало ли, ребятня по какой-то причине решит подсмотреть за мной, а ковка — такой процесс. Она может не только сорваться, загубив редчайшие материалы, но и сильно ударить. Закончив с перестраховкой, я придирчиво осмотрел рисунок, выведенный мной на земле. Линии ровные и выверенные. В точности соответствуют рисунку, который имелся в библиотеке. Одно из трех каноничных плетений духовного меча школы. Секретнее некуда. К сожалению, в моем случае оно было единственным для меня доступным. Два других знали только хранители в чине мастера или выше, а я до этого почетного звания так и не дотянул. «Ну что, приступим?» Пробормотал я в воздух, присаживаясь у нижней части выведенного контура рисунка. Ядро и изменчивый металл уже находились на своих местах. Оставалась такая малость. Наполнить энергией рисунок, а затем запустить начальный круг формирования и воплощения. Так, кажется, называли этот процесс мастера школы. На этом этапе от меня ничего такого не требуется, лишь запустить его. А там уже вступит в силу плетение моего рисунка. Миг... И вот я уже наполняю созданный контур природной энергией. Вокруг меня начинает концентрироваться сила, к глаза вижу мелькание светлячков. Странно, в трактате и в свитках ничего подобного не описывалось. Отвлекаться сейчас нельзя. Продолжаю накачивать рисунок, на земле сила и линии постепенно начинают наполняться тусклым сиреневым светом. Изображение оживает, демонстрируя некое подобие меча, на острие которого располагаются подготовленные мной ресурсы. Вновь чувствую странный укол, ощущение какого-то несоответствия. Что-то идёт не совсем так, но пока понять, что конкретно, у меня не получается. В любом случае остановить процесс уже невозможно. Остаётся надеяться, что просчёт не в фундаменте. Нет, я точно уверен, что дело не в этом. Рисунок полностью копирует основу, найденную в библиотеке, а моя память не может ошибаться. Значит, где-то просто имеется небольшое отклонение, но не повлияет на результат. Продолжаю следить за наполнением рисунка. Те самые светляки, которые раньше замечались мной лишь краем глаза, сейчас плавали везде, мешая концентрироваться и следить за природной энергией. При этом светляки постоянно меняли свой цвет с пронзительно-белого до да и сине-черного. Странное явление, понять которое я пока никак не мог. Рисунок на Земле постепенно обретал законченную форму и наполнялся все большей силой. Изменчивые металлы и ядро начали взаимодействовать друг с другом, сливаясь в одно целое. А это что такое? Момент слияния я видел четко и сейчас наблюдал за тем, как преображаются оба предмета. И это совсем не походило на описываемый в свитках процесс. Форма. Она была похожа на традиционный меч школы, но при этом во многих деталях отличалась словно бы моя сила, влитая в рисунок, сама меняла его под себя. Никогда не слышал ни о чем подобном. Наконец, внешняя сила заполнилась собранной энергией, и пространство над моим рисунком начало закручиваться в тугие воздушные струи, формируя с каждой секундой все более четкий каркас будущего оружия. Гарда и цвет клинка изменились от моей первоначальной задумки, особенно последней. Традиционный стальной отлив преобразился в красноватый оттенок, из-за чего меч стал больше походить на оружие темных. Поднимаю руку и мысленно даю приказ расставленным по поляне флагом домена. Первый этап завершен, теперь придется подождать несколько часов, прежде чем приступать к следующему. Лучше переночевать в приюте и завтра уже на свежую голову закончить созданием клинка. Глубоко выдыхаю, сдерживая внутреннюю дрожь. Очень скоро у меня появится настоящее духовное оружие. Символ практиков боевых искусств. И главный козырь, конечно. Я, если честно, даже уже смирился, что в этом мире подобного оружия у меня никогда не будет. Уж слишком фантастическим казалась перспектива найти такие редкие материалы для его создания, каким считался тот же изменчивый металл. Но вот я здесь с почти готовым клинком. И мне уже не терпится взять его в руку и почувствовать чистую мощь. Вздохнул, еще раз посмотрел на сгусток силы в форме меча, медленно воплощающийся в реальности. Да, форма, вид и некоторые внутренние изменения каркаса меня беспокоили, но с этим, я уверен, мы справимся. В конце концов, я никогда не слышал, чтобы личное духовное оружие вредило своим мастерам. Не зря же мы вкладываем в него частичку себя на заключительном этапе. Фактически мы просто создаем или выращиваем, кому как нравится, часть собственного тела, которая будет расти и развиваться вместе с нами. Тут же у голову пришел темный, использующий светлый клинок. К сожалению, при смерти мастера из оружия уходит и частица его души. В этом случае им может заладить кто угодно, в том числе и такие вот уроды. С этим сделать ничего нельзя. Но могу с уверенностью сказать одно. Духовное оружие, созданное собственными руками, с соблюдением всех ритуалов, значительно сильнее того, что досталось от погибших практиков. Как минимум тем, что оно будет расти вместе со мной. Еще раз взглянул на комок духовной энергии, с которой медленно, но уверенно сейчас создавался меч я удовлетворённо кивнул. Часть работы сделана, осталось завтра завершить начатое. На всякий случай дополнил защитные печати, установленные вокруг поляны, ещё несколькими и со спокойной душой направился к приюту. Ребята после сегодняшнего разговора ко мне старались не подходить, каждый из них был погружён в свои мысли и по большей части молчал, даже на общем ужине. Удивительное дело. Я думал, что ничего такого не сказал, и придется еще завтра выделить время на то, чтобы проговорить очевидные для мира боевых искусств истины. Но, похоже, можно будет обойтись и без этого. После ужина и небольшого, но содержательного разговора по телефону с Марией, которая захотелось срочно обсудить со мной свои успехи в концентрации природной энергии, я смог таки добраться до подушки. И стоило только закрыть глаза, как оказался в уже хорошо знакомом месте, библиотеке проклятой школы небес. Всё тот же плохо освещенный зал с уходящими ввысь книжными полками и появившимся напротив меня хранителям этого места. «Наследник». «Ты так и не приступил к контролю проклятой природной энергии!» С обвинением обратился он ко мне, даже не подумав приветствовать. «Я дал тебе знания, показал, как можно контролировать силу. Времени становится все меньше наследник. Очень скоро влияние проклятой энергии начнет влиять на тебя, в том числе и на разум». Займись практикой техники обратного кровообращения и контроля проклятой энергии, или будет поздно. Мик, вот я уже просыпаюсь в комнате. За окном ярко светит солнце и слышен веселый щебет птиц. Утро. А такое ощущение, что я не спал вовсе. Проклятие. Сонные слова хранителя не выходили у меня из головы. Он утверждал, что если не заняться практикой тех техник очень скоро, я почувствую влияние проклятой силы на себе, в том числе и на разум. Если честно, я все это время слабо себе представлял, каким образом такое может произойти. Я же иду по светлому пути и практикуюсь, исключительно в традиционных боевых искусствах. Те же движения цветения, они — основы силы Школы Меча и всегда считались чуть ли не прямым следствием светлого пути развития. Вздохнул, я прислушался к себе, используя полную силу восприятия. Ничего. Все как всегда. Но откуда этот червячок беспокойства? Простые слова хранителя проклятой секты остаются словами и не должны вызывать у меня беспокойства. Закончив ломать голову, я поднялся с постели. Сегодня у меня много дел, и прежде всего нужно закончить с духовным клинком до вечера, когда освободятся ребята. Сегодняшние планы на их обучение у меня были грандиозные, и не хотелось бы их откладывать. Приют был погружен в тишину. Большая часть его обитателей еще не проснулась, и я смог никем не замеченный выйти на задний двор, направившись к поляне, где меня дожидалась заготовка духовного оружия. К слову о нем. Оказавшись на месте, я с большим удовольствием увидел разительные изменения, произошедшие с клинком за время, пока я спал. Прежде всего это касалось формы она, наконец, закрепилась. Теперь внешне больше походил на традиционный клинок школы меча, за исключением цвета. По всей длине лезвия змеились странные волнистые рисунки алого цвета, словно бы металл, из которого он был сделан, содержал в себе посторонние включения. «Ну ладно, исправить это уже невозможно, будем работать с тем, что есть». Вытащил из сумки, так, кстати, найденные в обители духовные травы, и начал раскладывать в специально отведенных местах фигуры. Не найди их я тогда, пришлось бы обойтись собственными силами, и на все про все у меня бы ушло от пары недель до полноценного месяца. Сейчас же все можно было сократить до одного дня. Даже нескольких часов. Жаль только ценой такого количества ресурсов, ну да ничего не попишешь. Когда с травами было закончено, я уселся в центре фигуры, где плавала заготовка духовного оружия. Поднял руку так, чтобы она указывала ровно в небо. «Воплотись!» — вслух говорю я и спускаю с поводка скопившиеся силы внутри рисунка. И уже через мгновение оказываюсь в эпицентре настоящего духовного шторма. Если бы не загодя установленные на поляне печати, весь район бы наблюдал невероятное светопредставление. Яростная природная энергия, изымаемая из расставленных вокруг духовных растений, рванула ввысь, создавая самый настоящий огненный столб. Не останавливаюсь, насыщая рисунок энергией и одновременно с этим вводя в создающийся конструкт часть своей души. Это самый неприятный и опасный момент во всем ритуале. Если хоть немного ошибиться, можно легко превратиться в дурачка, пускающего слюни и пузыри. Поэтому этот момент я мысленно отрабатывал по несколько сотен раз, прежде чем сегодня воплотить его в жизнь. И все прошло без сучка. Малая частичка моей души вплелась в клинок, и это стало кульминацией создания оружия. Яркая вспышка, яростный хлопок, и вот я сижу посреди пустой поляны, а в паре метров от меня в воздухе медленно крутится духовный меч. Его лезвие постоянно меняется. Вот оно обычное стального цвета. Миг, по нему пробегают тысячи трещин, из которых появляется яркалый свет, а само острие темнеет, из-за чего, кажется, словно оно — это кусок застывшего обсидиана с вкраплениями так и не застывшей магмы. Поднявшись на ноги, делаю шаг к мечу и осторожно беру его в руку. Техника школы меча подвела, достаточно прикоснуться к рукояти, чтобы почувствовать невероятную силу оружия. И то, как я сам становлюсь сильнее, просто держа его. Делаю едва уловимое движение, клинок пропадает из реальности, а я сам ощущаю в глубине души его появление. Еще движение, и вот меч опять в моей руке. Не надо думать о ножных или чем-то подобном. Делаю пробный взмах. Воздух гудит, а лезвия оставляют за собой хорошо видимый алый свет из самой настоящей духовной силы. Так должно быть. Я за время своего пребывания в школе ничего подобного не видел и не слышал. Делаю стремительный выпад перед собой и вкладываю самую кроху природной энергии. Мгновение и массивное дерево в нескольких десятков метров от меня заваливается назад, а я с удивлением смотрю на идеальное место сруба, в котором отчетливо виднеется часть странной чернильной духовной силы. Такого быть не должно. Я что, только что ударил чистой проклятой энергией?»